Нет, в упор посмотрел на Эдди. Вы шутите? Другого измерения?» Нет, нет, нет, не шутите. А он и не думал, что все было спланировано, продолжал Эдди. В том смысле, что Бьювик это не корабль, который отправляет за океан или спутник, запускаемый в космос. В чём-то Херт даже не считал его реальным. Я вас не понимаю, признался мальчишка. Я тоже, согласилась с ним Ширли. Он говорил, Эдди заерзал на скамье, вновь посмотрел на то место, где стоял гараж, а если хотите знать правду, он говорил об этом на ферме О, день. В тот день мы ведь провели там почти семь суток, прятались в кукурузе, дожидаясь возвращения этих двух ублюдков. Замерзли, Не могли включить двигатель, нагреватель. Говорили обо всем о охоте, рыбалке, боулинге, жёнах, планах на будущее. Керц сказал, что через пять лет намерен уйти из ФШП. Он так сказал, у Неда круглились глаза. Эдди кивнул. Время от времени мы все так говорим, парень. Наркоманы тоже говорят, что собирается соскочить с иглы. И я говорил ему, что хотел бы открыть частную охранную фирму в Бурге, а еще купить новенький уинный баго. Он сказал, что хочет пойти учиться в университет Хорликса». Но твоя мать категорически против. Она считала, что их задача дать высшее образование детям, а не ему. От нее ему крепко доставалось. Но он ее не винил, он ведь не знал, чем вызвано это желание учиться дальше. А рассказать он ей не мог. Вот так мы и добрались до Бьюика. Тогда он и сказал: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 После второго света представляя аккурат перед пикником в день труда. Расскажи парню о листьях, подал голос Фил. Ты об этом забыл? И точно. Я забыл. Не думал о листьях последние шесть или восемь лет. Сам расскажи, возразил я. Ты держал их в руках.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 Сержант говорит, мол, почему нет? Помогу этим вечером, если у тебя будет такое желание. Картс спрашивает: "Почему не сейчас?" И сержант отвечает: "Потому что тебе надо закончить смену. Джон Килл надеется на тебя, парень, а правонарушители дрожат, услышав рев двигателя твоей машины". Так он иногда говорил, прямо такие как проповедник. Кертон не спорит, знает, что бесполезно, уходит. Около пяти часов входит Кол и зовет меня. Просит понаблюдать за гаражом, пока он сходит в сортир. Я, разумеется, соглашаюсь, иду к гаражу, заглядываю внутрь. Ситуация нормальная, чистая пятерка. Температура поднялась на 1 градус. Я иду в будку, решаю, что там очень жарко.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 Некоторые падали на крышу, били, как другие обратно в багажник, большая часть на пол. Я побежал к Тони, и он принес видеокамеру в лицо, залива краска, он бормотал: "Что теперь? Что потом? Какого черта, Что теперь?" Ну, что-то в этом роде. Вроде бы забавно, но тогда мне так не казалось. Можете мне поверить?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 Подумал я об этом позже. В тот момент думал только об одном, как бы нахер выбраться из гаража, извини, Шерли. Ничего страшного. Она похлопала меня по руке. Хорошая девчонка. Всегда такой была. И со своими обязанностями справляется лучше, чем мёд бабицкий. На порядок лучше, да и смотреть на неё куда приятнее, чем на него.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 Мне вдруг показалось, что до него рукой подать огромного, как гора Эверест, сверкающую, как грань бриллианта. У меня возникло ощущение, что фары глаза и они смотрят на меня. Я услышал шепот. "Не удивляйся, парень". шепот мы все слышали.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 По его языку ползла муха. Мыло лапки в слюне. Этого мне хватило, я думаю, что умру раньше, чем проблююсь. Со мной такое тоже случалось, выдавил Хадди. Стыдиться тут нечего. Я и не стыжусь, ответил я. стараюсь, чтобы он понял, вот и все, ясно? Глубоко вздохнув, набрал полную грудь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 да я на пару месяцев стал одним из тех, кто постоянно моет руки. Я вздохнул. Иногда не мог прикоснуться к еде. Если жена паковала мне сэндвичи, я брал их салфеткой, так и ел. Последний кусочек сбрасывал салфетки в рот, лишь бы не трогать пальцами. Если есть приходилось в патрульной машине, надевал перчатки и всё равно думал, что заболею, представлял себе, что у меня начнется болезнь десен, от которых выпадают зубы, но это прошло. Я посмотрел на Неда, подождал потом встретиться со мной взглядом. Осталось в прошлом цинака. Теперь Сэнди. Мед смотрел на Фила,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 что испытываю такие чувства, смею их испытывать, свители, разозлился-то я из-за сущего пустяка, не понравилось, что мальчишка поднимает голову, встречается со мной взглядом, задает вопросы, делает глупые предположения. К примеру, называет летучей мышью невиданное, неописуемое существо, которое выбралось через щель в полу вселенной а потом умерло. Но прежде всего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 спрашивает, что его интересует, недовольство тем, о чем ему рассказывают, а в глазах нет и тени сомнения, смирения нет, он думал, что имеет на это право. Вот это меня взбесило. Он думал, что я несу за все ответ, что рассказанное здесь не подарок, а возвращаемый должок.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 Да как они смеют поднимать на нас глаза и задавать свои глупые вопросы? Как смеют требовать большего, чем мы хотим дать? Скажи, что случилось в тот вечер, когда вы вскрыли? Ничего такого, что тебе хотелось бы услышать, ответил я, и когда его глаза чуть расшились от холодности моего голоса, испытал чувство, пусть и глубокого,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 Иначе, думаю, мы забыли бы про бьюка, как забываем про убийство, если проходит шесть месяцев и понимаем, того, кто это сделал, уже не найти. Но с бьюком все обстояло несколько иначе. То, что появлялось из бьюка, мы могли увидеть, потрогать, услышать. А ещё и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 Ему из Сэнди достались синие, зато сержанту карамельно-розовые. У маккартису Олкиксу хватало, Многое он предугадывал верно, но вот с запахом ошибся. он, к нему не привыкли, да и никто не сумел бы. Однако Сэнди не мог не ответить, что к вскрытию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 В голосе не слышилось ни йод и волнения, чувстволось, что Картис абсолютно уверен в себе. Слова эти предназначались главным образом Тони, потому что тот был практически в два раза старше, и если кого Картис и мог считать напарником, так только его. В взяли за компанию. И он это знал. Все согласны? Потому что если есть какое-то непонимание, мы должны немедленно остана Все согласны, прервал его тони. Здесь ты, генерал, Шен и я рядовые, не вижу никакой проблемы. Давай начинать, чтобы побыстрее закончить. Керт откинул крышку пластикового футляра размером с приличный чемодан, где хранился комплект для вскрытия.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 Жаль, что с нами нет Биби Биберота, вздохнул Тони. Кэт не ответил, но его взгляд однозначно говорил, что Ротта он хотел видеть рядом с собой меньше всего. Бьюик принадлежал взводу, и все, что исторгалось Бьюиком, тоже принадлежало взводу. Керт открыл дверь в чулан, вошел вошёл Дёрнул за цепочку, включив маленькую свисающую с потолка лампу под зеленым абажуром, то не последовал за ним. Посреди чулана стоял стол размером со школьную парту. Свободного места едва хватало на двоих, трое просто бы не поместились. Сендита вполне устраивала. В тот вечер, пока проводилось вскрытие, он ни разу не переступил порог. Три стены занимались теложи со старыми бумагами. Керт поставил микроскоп на маленький стол, вставил штепсель провода подсветки в гнездо розетки, Сэнди тем временем устанавливал треногу с видеокамерой Хадди-Ройера. На видеозаписи этого посмертного вскрытия зрителейной раз видит руку, которая вдруг появляется на экране, протягивая инструмент запрошенный прошный кертом. Рука Сэнди дьяберна И в конце записи отчетливо слышно, как кого-то рвет. того же Сэнди Диаборна. Давайте сначала посмотрим листья. Карт натянул на руки хирургические перчатки. Тони держал их в маленьком пакетике для хранения вещественных улик. Протянул пакетик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 Сенджи донёс прибор, который выглядит как вью-мастер. Он обмотан проводами, а на боках клейка собственность кафедры биологии УХ. Сенджи передал прибор поверх треноги с видеокамерой, которая перегораживала дверной проем. Керт воткнул один штепсель во второе гнездо розетки, другой кнопку в основании микроскопа, что-то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 Это оно. Ну, ну не знаю, ДНК. Маска карта чуть дернулась от улыбки. Это хороший микроскоп, сержант, но ДНК нам на нем не разглядеть. Конечно, если вы не согласитесь поехать со мной в Хорликс после полуночи и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 Хочешь втиснуться и взглянуть в микроскоп, Сенди? Ты все сфотографировал? Да, если это железка работает как должно. Тогда я пас. Хорошо. В таком случае перейдем к главному. Может быть действительно что-то найдем.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 А на ней закрепил квадратную желтовато-коричневую пробковую доску. Под доской разместил маленькое металлическое корытце, какие входят в дорогие наборы для барбекю для сбора стекающего жирщего мяса жира.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 С ладонью на стекле. Иногда, когда Сэнди арестовывал пьяного и усаживал его на заднее сиденье патрульной машины, тот не клу и смотрел на мир сквозь растопыренные пальцы. Крыло летучей мыши навеяло вот такие воспоминания. Герметизирующая полоска открыта посередине. Курт смотрел на пакет для хранения вещественных улик. Этим и объясняется запах. Ничего этим не объясняется, подумал Сент. Керт полностью раскрыл пакет, сунул в него руку, сын почувствовал, как его желудок закручивается узлом, спросил себя, а смог бы он сделать то, что сейчас сделал Керт. Решил, что нет. А вот патрульный Уилкс не колебался. Когда его обтянутые резиной пальцы коснулись лежащего в пакете тела, то не чуть не отпрянул. Ноги остались на месте, а вот верхняя часть туловища подалась чуточку назад, словно уходя от удара. Лицо, наполовину скрытое розовой маской, перекосило от отвращения. Вы в порядке, спросил Керт. Да. Отлично. Я буду держать, вы пришпиливайте. Ладно.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 Складчатую впадину, где возможно находились половые органы. Прижал крыло к пробковой доске. Приспиливайте. Тони пришпилил крыло. темно серая сплошная мембрана. Сэнди не видел ни костей, ни кровеносных сосудов. Керт взялся рукой за тело, чтобы поднять второе крыло, что-то невероятно чавкнуло. В кладовой становилось все жарче в чулане, тем более лампы выделяли очень много тепла. Пришпиливайте бас. Тони пришпилил второе крыло. И теперь существо, висящее на доске, очень уж напоминало чудовище из фильмов с участием Белы Лугаши.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 Тело заканчивалось отростком, напоминающим зеленовато-черный палец. Эту часть тела Керт пришпилил сам, оттянул покрытую шерстью кожу и ванзив кнопку в складку, Тони довершил процесс закрепления тела на пробковой доске, пришпилив подмышки, точнее под крылья. На этот раз передёрнула Кертисан ветер.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 Чем страшили сем в ловушке, поскольку наш оператор установил камеру в дверном проеме. Продолжай, Кэт. Если ты в норме, я тоже. Керт отступил на шаг, глотнул относительно чистого воздуха, попытался сжать вою в кулак, вернулся к столу. Замеров я не провожу с этим, разобрались в гараже, так? Да, ответил Сэнди, длина 14 дюймов. 36 сантиметров, если метрическая шкала тебе больше нравится. Тело шириной с ладонь. Может, чуть уже. Ради бога, продолжай, чтоб мы наконец могли выбраться отсюда. Дай мне два скальпеля плюс ретракторы. Сколько ли тракторов? Взгляд Карта говорил, вот только поясничать не надо. Все Вновь вытер лоб, разложил полученные от Сэнди инструменты и добавил. Наблюдать через видоискатель, хорошо? Максимально наведи на резкость, постарайся, чтобы запись была самого высокого качества. Потом Кертис произнес слова, которые навсегда остались в памяти Сэнди. Он понимал, что причина такой откровенности, с той свойственной людям, а тем более полицейским, только одна сильнейший стресс Кертиса. Нахер Джонакио. Вот что он тогда сказал. Это наше. И ни чьё больше. Камера наведена, сообщил Сэнди. Запах, возможно, не очень. Но освещение отменное. В нижней части маленького экрана высвечивалось число 7-го 49-го 74901 р. До 8:00 вечера оставалось 10 минут и 59 секунд. «Режу!» – Объявил Кертис и провел большим скальпелем посередине тела. Руки не дрожали.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 Сенди слышал, как частое дыхание вырывалось из его груди. Эта зеленая масса, возможно, лёгкие, ответил Керт. Больше похоже на на мозг. Да, я вижу, что похоже, Зеленый мозг. Давай поглядим. Керт перевернул скальпель и тупым концом постучал по белой арке над покрытым бороздками зеленым органом. Если это мозг, Такnabla v dannom sluchaye evolyutsiya ispol'zyval dlya ego zashchity poyas vernosti vmesto branirovannoy bankovskoy yacheyki. Day mne nozhnitsy, Сэнди, Маленькие. Сэнди передал ножницы поверх видеокамеры. Вновь v perenik vidoiskatelya. Rezkost' maksimal'naya, kamera tochno navedena na telo sushchestva. Rezhu! Seychas!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 то происходит. Спросил Тони, но судя по тому, что Сэнди видел над розовой маской, сержант уже знал ответ. Разложение, ответил Карт. Картинка хорошая, Сенди. Моя голова мешает. Картинка отличная, ответил Сэнди, подавляя подкатывающую тошноту. Поначалу мятно клеверный запах даже показался ему освежающим, но теперь отдавался в горле вкусом машинного масла. Да и капустный вой вернулась. Голова у Сенди кружилась все сильнее, желудок грозил взбунтоваться. Я бы здесь не задерживался, а то боюсь мы просто задохнемся. Открой дверь в конце коридора, посоветовал Кертис. Но ты же делай, что он говорит, приказал Тони, и Сэнди подчинился. Когда вернулся к видеокамере, Тони спросил Керта: "Инициировал ли разложение разрез грудной клетки?" "Нет", ответил Кертс. "Я, думаю, начало положило прикосновение к губчатому веществу, застряв нижнего лезвия ножниц.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 Тони в ужасе вскрикнул, как и Сэнди. глаз на мгновение застыл на волосатом плече, потом упал в корыто. мгновение позже начал светлеть и белеть. Хватит, услышал Сэнди свой голос. Это бессмысленно. Мы так ничего не узнаем, Кертис. Да и узнавать-то нечего. Кертис казалось, его не слышал, срань, господня, шептал он.